15 -е. неформальная формальность ворчание бойцовых псов не могу сказать по мнению локина это было жестоко кто то когда то а Локин подозревал что не обошлось без участия малагарста не рассказал офицерам 140 экспедиции о том, с кем им предстоит встретиться на борту флагмана дух мущения, сопровождаемый многочисленными вспомогательными судами величественно занял место на стоянке рядом с кораблями 140 экспедиции и другими пришедшими ей на помощь Затем от флагмана отделился массивный бронированный катер и причалил к борту боевой боржи «Мизерикорд». Встречать катер на главную посадочную палубу вышел Матануил Август со всеми высшими офицерами, включая советника Эйдолона по имени Эшкерус. Всем было известно, что на катере прибудут командиры, присланного на помощь десанта, а это означало обязательное присутствие офицеров 16-го легиона. За исключением Эшкеруса все немного нервничали. Прибытие лунных волков, воинов самого прославленного и внушающего страх подразделения космодесантников, могло внушить тревогу любому человеку. Тяжелый катер остановился, выбросил трап и появились 10 космодесантников. На палубе и до этого царила напряженная тишина, но она сменилась тревожными вздохами, когда встречающие увидели, что перед ними не 10 братьев капитанского почетного караула, а 10 капитанов в полных боевых доспехах. Первый капитан возглавил отряд и сотворил знамение Аквиллы перед Матануилом Августом. «Я...» — начал он. «Я знаю, кто вы, господин», — сказал задрожавший Август и склонился в поклоне. «Мало кто во всем империуме не знал и не боялся первого капитана Абаддона. Я приветствую вас». И... мастер! прервал его Абаддон. «Еще не все вышли». Август, ничего не понимая, поднял голову. Абаддон занял свое место. и Еще две шеренги замерших неподвижных капитанов по пять с каждой стороны от трапа образовали почетный караул. Все они вытянулись в струм, обратив визоры прямо перед собой, возложив руки на гарды мечей. Из катера появился воитель. Все, кроме десяти капитанов и Матануила Августа, распростерлись на полу. Воитель неторопливо спустился по трапу. Одного его присутствия было достаточно, чтобы приковать к себе всеобщее и полное внимание. Но он явно намеренно усиливал эффект. Он не улыбался. Эшкерус, совершенно позеленевший от страха, подергал Августа за край одежды. «Поклонись, глупец!» – прошипел он. Август не мог пошевельнуться. Локин сомневался, чтобы мастер флота в этот момент был в состоянии вспомнить даже собственное имя. Харус подошел ближе и навис над ним. «Сэр, вы не желаете поклониться?» – спросил он. Когда Август все же нашел себе силы, чтобы ответить, его голос был едва слышен. «Я не могу!» – прошептал он. «Я не могу вспомнить, как это делается!» И Харус в очередной раз продемонстрировал свое гениальное превосходство лидера. Он опустился на одно колено и ответил поклон Августу. «Сэр, я пришел вам на помощь, как только смог», – произнес он, и заключил Августа в объятия. Наконец-то воитель улыбнулся. «Люблю людей, у которых хватает гордости, не склоняться передо мной», – добавил он. «Я бы склонился перед вами, если бы мог», – мой господин произнес Август. Благодаря неофициальному поведению Харуса он немного отправился от смущения. «Прости, Матануил, я смогу называть тебя по имени, а то мастер звучит слишком напышено. Прости, Матануил, что не предупредил о своем личном визите. Я не выношу церемонии торжественных встреч, а если бы ты знал о моем прибытии, то непременно стал бы готовить официальную встречу. Солдаты в парадной форме, церемониальный оркестр, флаги. Особенно сильно я не выношу праздничные гирлянды». Матануил Август рассмеялся. Харус поднялся во весь рост, оглянулся на тела, распростертые на полу. «Поднимитесь, пожалуйста, прошу вас, встаньте на ноги. Мне вполне хватило бы приветственных криков и аплодисментов, а такое раболепие совершенно излишне. Офицеры флота поднялись и горячо зааплодировали, выкрикивая приветствие. Он завоевал их, подумал Локен. Вот так просто завоевал их души, и теперь они навечно его подданные. Харус прошел вперед, чтобы лично поздороваться с каждым офицером и командиром. Локин отметил фигуру Эшкерусов в на золотых одеждах и облегченных доспехах. Советник с поклоном ответил на приветствие воителя. Он был мрачен и определенно чем-то обеспокоен. Шлема приказал Абаддон, и капитана, сняв головные уборы, уже более раскованно двинулись за своим примарком через толпу аплодирующих людей. Во время приветствий, поцелуев и поклонов, Харус что-то шепнул на ухо Абаддону. Капитан кивнул в ответ, тронул переключатель в связи переходя на личный канал. Я обратился к остальным марневальцам на наречии ихтонии. «Военный совет состоится через 30 минут. Будьте готовы сыграть свои роли». Все трое поняли, что это означает. Вслед за абаддоном они влились в ликующую толпу.